Глава 21. Благоразумный муж превращает врага в союзника Чтение пусти не совсем привычного характера доставляло мне настоящее удовольствие. Как просмотр свежего выпуска хорошего стендап-комика так примерно: Читал я все, до чего мог дотянуться, удивляя соратников, но больше всего мытаря. У Войнан не понимал, зачем мне изучать трактаты, которые не относятся к моему пути. В голове моего верного секретаря никак не могла уложиться мысль что читать можно не для возвышения овцы и не для того, чтобы запомнить мегабайты сведений, а просто ради развлечения. Сейчас, например, я наслаждался одной из таких непрофильных книжек, которую взял у Амазонки. Называлась она «Наставление по стрельбе из арбалета». Автором на титульном листе числился некий Чен Инь, стрелок десятого разряда, и заставляла смеяться почти над каждой строчкой. Не из-за глупости написанного, а благодаря потрясающему стилю. При стрельбе тело должно быть устойчивым, как доска, а голова подвижной, как яйцо на столе. Левая ступня стоит впереди, а правая перпендикулярно ей. Левая рука как будто опирается на ветку, правая рука как будто обнимает ребенка. Затем возьмите за арбалет и посмотрите на врага, задержите дыхание и сглотните, затем выдохните, как только отпустите стрелу. Таким образом вы будете невозмутимы. После глубокой концентрации две вещи делаются самостоятельно. Стрела летит, а лук остается. Когда правая рука нажимает на спусковой крючок, отпуская стрелу, левая не должна знать этого. Одно тело, но разные функции частей. Как хорошо подобранные мужчина и женщина. Таково дао владение арбалетом и точной стрельбы. Но прелесть же. Голова подвижна, как яйцо на столе. Мне бы в голову не пришел такой образ. А местных стрелков по таким книжкам учат. Более того, добиваются серьезных результатов. Амазонка, например, умеет заряжать свои арбалетные болты энергии Ци, которая заставляет их лететь дальше, бить точнее, а в некоторых случаях еще и игнорировать щиты. Своими глазами видел, стрела, выпущенная из не самого мощного кавалерийского арбалета, не просто пробила ростовой щит, а разнесла его в щепки. «Мне подобное чтение, хоть с последующей медитацией, хоть без таковой, ничего дать не могло, несмотря на то, что я работал с той же первой стихией, что и командир конных арбалетчиков. Нужна была совсем другая основа, а переучиваться на ходу во время ведения войны я не собирался». «Не без основания считая, что грамотно раскрученной стратег куда полезнее еще одного хорошего стрелка». «Они подъезжают, господин», — сообщил мытарь. «Хорошо». Я отложил трактат и поднялся, разминая затекшую поясницу. Долго-ля Ин думал над моим предложением. Целых два часа прошло с тех пор, как под стенами приняли нашего парламентера с белым флагом и отправили назад со словами: Господин сообщит о своем решении: Я уже третий чайник чая прикончил, и трактат почти дочитал. Ждал бы на солнцепеке, сварился бы уже. Но стол переговоров располагался под тентом. Так что получить солнечный удар мне не грозило. Я сидел на походном раскладном стульчике, лениво листал книжку и периодически прикладывался к чашке. Было немного душно, но вполне терпимо. Да и чай – отличный терморегулятор. И почему я раньше в жару холодную воду пил? Как дурак. Совсем же не помогало. Место мы выбрали с умыслом. Поставили тент так, чтобы ветер не гнал в нашу сторону запах разложения от поля, вчерашней битвы, но при этом так, чтобы множество тел было прекрасно видно мне и моему собеседнику. Как напоминание, чем все может кончиться, если мы не договоримся. Не знаю как на китайца второго века эры такое зрелище воздействовало, но меня мотивировало. Ля-Ин выдвинулся навстречу не один. Как мы и оговаривали, он взял с собой двух телохранителей и двух капитанов. Оба, кстати, были героями. Я выбрал мытаря и амазонку, хотя пират с быком настаивали на своих кандидатурах. В их словах была логика. Случись что, на переговорах, по идее, всё наперекосяк, воин или герой смогут защитить меня куда лучше, секретаря и стрелка. Но я был уверен в своей правоте. Не хотел, чтобы вторая сторона видела, что я давлю силой. Зачем? лююй уже порвал поединщика Ля Ина, мои войска уже растерзали его армию, Все, что можно сделать для устрашения, уже было сделано. Настало время разговоров. А я не хотел, чтобы один из горячих китайских мужчин сорвал мне их какой-нибудь запальчивой репликой. К тому же путь отступления для нештатной ситуации я себе все равно оставил. Плюс Амазонка рассказала, что среди ее умений имеется смертельный дождь повышающая скорострельность техника, позволяющая садить из обычного арбалета с необыкновенной скоростью. Владелец синьду нарядился как на парад. Сам в богатом сиреневом расшитом узорами халате Ля ин был стражем, причем довольно высокого шестого или седьмого ранга. Лошадь в дорогой сбруи и шелковых лентах того же цвета. Куча нефритовых висюлик, грамотно вплетенных в этот ансамбль, намекали, что к нам едет персона ведущая свой род от одного из многочисленных боковых побегов древа Ханьской династии. Как по мне, так себе аргумент, но многие тут весьма серьезно к нему относились. «Помнишь, да?» — возник в голове голос Лехи: «Почтение, уважение и ни капли снисходительности. Делая, как мытырь советовал, и может, получится взять город без новых рек крови и гор трупов». Секретарь перед этой встречей загрузил мне в голову всю свою Википедию про то, как должна обращаться с особыми, в жилах которых течет хоть капля императорской крови. Я, помню, как облажался при первой встрече со своей невестой, слушал его внимательно, даже по метке делал, чтобы не забыть. Когда ля Ин спрыгнул с коня и решительным шагом вошел в тень, отбрасываемую тентом, я двинулся навстречу и вскинул руки перед грудью, левую кисть сжав кулак, а правой ладонью накрыв её сверху. Доброго здоровья и долгих лет, господину ля -Ину. И чуточку поклонился, скорее просто обозначив изменение наклона корпуса. Ростов этот маневр с мытарем тренировал, пока он не удовлетворился увиденным. Крупный мужчина с редкой и какой-то нелепой козлиной бороденкой в шапочке и сетчатой на крахмаленной ткани остановился и секунд двадцать молча смотрел на меня, не отвечая на приветствие. Я уже было решил, что все наши потуги решить дело мирным путем накрылись медным тазом, когда он наконец. Отзеркалил мой поклон и тоже пожелал здоровья. Прошу, садитесь. Подавив рвущийся из груди вздох облегчения, я указал на второй стул возле походного стола. Вы пьете с дороги чаю или велеть подать вина? С дороги! хихикнул Леха. Да он километр от своих стен не отъехал. Чай! Отрывисто бросил Ле Ин. Зачем вы пригласили меня на встречу, господин Вентай? Уж не для того лишь, чтобы предложить мне сдаться». «А зачем вы приехали, господин Лейн?» — в свою очередь спросил я. «Если обладаете такой развитой интуицией». Обменявшись первыми дипломатическими уколами, мы уселись на стулья и стали молча наблюдать за тем, как мытарь заваривает чай. Целая церемония, которая дала нам друг друга разглядеть и скорректировать модель поведения. Вот так поживешь с китайцами и начинаешь понимать, что все у них не просто так. Каждая мелочь, любая, по мнению европейцев фигня на самом деле имеет значение. Сделали поглотку, выразили умеренное восхищение богатым букетом заваренных чайных листьев, обменялись замечаниями о погоде. Да уж с такой жарой того и гляди, реки пересохнут, и урожай погибнет на полях. В общем, вели себя как два малознакомых человека, которым нужно узнать друг друга получше, а потом еще о чем то договориться которые вроде как и не собирались друг друга убивать. Наконец, чашки были отставлены в стороны, и воин тут же пошел в атаку. «Вы наверняка слышали о том, что я заказал крупную партию самовзводимых арбалетов, господин Вентай». «Наверняка слышал», — отозвался я. «И даже о том, что их успели доставить к вам до осады». «Так вот, это правда. Рад слышать». Вы имеете представление о том, какие потери понесет ваша армия, если решит штурмовать стены, которые защищают стрелки с Чокуну? Мой штаб даже произвел все необходимые расчеты. Тогда о чем мы с вами собрались говорить? У вас преимущество в численности, но вам не взять этот город». А даже если и удастся это сделать, то от вашей армии останется лишь горстка людей, которую с удовольствием поглотит другая фракция. Победа над Синду станет концом Белого Тигра Юга». Я позволил себе слабую улыбку и выдал прочитанную ранее фразу. «Время и вода способны создать гладкий камень из осколка горы». Ля-Ин вытащил из-за пояса стек и похлопал им по голенищу сапога. «Если у вас время, господин Вентай, Пока вы здесь, в вашей южной границе может нарушить князь Сун. Небо благосклонно к тем, что обращает к нему свои молитвы. Суньце получил от нас гарантии и предоставил заложников из членов своей семьи. А генерал Вейдун западного направления пересечь небольшую речку и осадить стены Паяна, для него вопрос 4-5 дней. Конечно, ему потребуется время, чтобы собрать все войска в кулак. Но все равно меньше, чем вам, чтобы взять Синьду. «Боюсь, генерал Вейдун сейчас сильно занят, наблюдая за полевыми лагерями Чен на своих южных границах. И, предвидя ваш вопрос с господином Джоу Сю, я не договаривался ни о чем, поскольку знаю, что он, как и всегда, займет выжидательную позицию». Ля Инверно уловил то, что я ему сказал об учениях, которые проводил мой будущий тесть. «Так стало быть, ваш брак с юной Юэлян — решённый вопрос». Поговаривали, что между вами возникли разногласия. Госпожа Чен благосклонно приняла от меня веер. Позвольте вас поздравить, младшая дочь Чена Шу, прекраснейшая драгоценность. Благодарю вас, господин Ля Ин. Вроде говорили мы с ним всего минут пять, а я уже начал уставать от этого словесного фехтования. Мэтарь говорил, что даже во время смуты полководца Большая часть из которых бывшие ханские чиновники и царедворцы редко опускаются до оскорблений и угроз. Обычно, говорил он, переговоры проходят в атмосфере спокойной, даже дружеской, словно бы никто не хочет никого убить а так, собрались ребята поболтать и чаю выпить. У меня же от этой вежливости зубы ломило. Нет, я понимал, традиции, обычаи, воспитание, но блин, мы же вчера друг другу смерти желали, армии друг на друга бросали людей погибло несчесть, а мы сидим и чаек дуем он меня с будущей свадьбой поздравляет я благосклонно принимаю или вот еще кстати позвольте мне выразить свое восхищение применением столь интересной находки как пустой передовой лагерь проговорил Леин. вы стратегии умеете удивлять никогда прежде не встречал такой тактики да и ваш уход уважаемый застал меня врасплох не остался в долгу я Так изящно использовать темноту для того, чтобы убедить меня в возросшей численности вашей армии и этот удар по штабу. Кстати, как вам удалось сбежать из Синду? Повезло. Удача на войне, первое дело, согласился со мной страж. Так вот и болтали еще минут десять, он прощупывал меня, я его, пока предварительные выводы мытаря в чуточку знавшего Ля-Ина в прошлом прапора подтверждались. Служака, как все стражи, у них это в ЦИ прошито. Твердый, последовательный, системный, как сказали бы в моем времени командный игрок. Я это понял по многочисленным оговоркам, весьма уверенный в себе и что удивительно совершенно не переживающий о своем ближайшем будущем. Словно неизбежная смерть это не заслуживающий внимания факт, а еще чувствовался в нем некий надлом, будто бы его тяготила нынешняя роль. Но он не видел никакой возможности от нее отказаться. Спустя несколько минут беседы я понял, где встречался с таким типом людей. У нас в магазине начальник службы безопасности из армейских был. Вся его прежняя жизнь подчинялась четкому распорядку. Когда есть, когда спать, когда подвиг совершать. Кто-то все время за него решения принимал. А на гражданке вдруг оказалось, что надо как-то самому о прозаических вещах думать. И это его угнетало. Что-то подобное виделось мне в ля -Ине. Об этом же говорил и мытарь, давая мне описание вражеского начальника. Еще он говорил о том, что большая часть управленцев при развале страны потеряли смысл жизни, и очень немногие смогли снова его обрести. Китайцы в этом плане сильно отличаются от европейцев. Мы перед общественным ставим частное, они в большинстве случаев наоборот. Закончив со светской болтовней, мы перешли такие к делу. «Так что вы намерены предложить?» — спросил Ля-Ин. «Полагаете, вашей жизни и жизни ваших людей недостаточно?» Я поднял бровь. Секретарь очень рекомендовал не озвучивать предложение сразу. «Вы же знаете о моем происхождении, господин Вентай. Феникс не может служить Валу, а сын князя сыну торговца. Мне лучше умереть, чем склонить голову перед таким, как вы. Прошу, не сочтите это за неуважение». И в мыслях не было. «В таком случае, боюсь, наша беседа не имеет смысла», сказал он, но вставать после этих слов не спешил. Это стало еще одним подтверждением слов моего советника. Ля Ин сам ищет выход из тупика, в который его загнала ситуация в стране и происхождение. Он был заложником своей крови. «Сдайся, владелец Синьду, сейчас, в обществе средневекового Китая он сделался бы парией». Его имя, с которым сейчас считались, потускнело бы, и никто больше не протянул бы ему руку. Его ждала бы участь кондотьера, над которым, к тому же, еще и наниматели будут насмехаться. Смотрите, мол, мне служит потомок императорской фамилии. С его точки зрения, действительно, проще умереть. Только вот меня это не устраивало совершенно, так как попутно на тот свет отправится около 4000 его воинов, порядка 6-8 тысяч моих и еще непонятное число мирных жителей. Ему-то, конечно, хорошо будет, помер и ни за что больше не отвечаешь. При удаче могут даже песню сложить про героическую оборону Синьду. А мне что потом делать с обескровленной армией и двумя городами, которые нужно как-то защищать? Значит, пришло время делать предложение, которое мой штаб для него разработал. Идея, строго говоря, принадлежала мне, но была она не более чем заготовкой. Допиливали уже совместно. У меня попросту не хватало знаний об особенностях здешнего мышления. Прошу прощения за то, что указываю на логическую ошибку в ваших словах, господин Лей Ин, произнес я. Но вы не правы. Продолжение нашего разговора имеет смысл, у меня есть для вас предложение, но прежде чем я его озвучу, могли бы вы ответить на один вопрос: Страж повел рукой, давая понять, что готов меня выслушать. Зачем вы сражаетесь, господин Ля Ин? Зачем заняли Синду, и сидите в нем, как маленький тиран на осколках великой страны? Есть ли у вас цель? Ведь небеса пали, а достойных людей практически не осталось. Удар пришёлся точно в цель. Прав был у Вайнан, говоря, что владетель Синду правитель поневоле. Он родился и стал мужчиной еще в те времена, когда от таких, как он, требовалось лишь служение. И теперь, лишившись этой цели, он не мог обрести новой. Немолодой мужчина, он прекрасно понимал, что сам Китай не объединит, не вернет на трон императора, а вступать в союзы с алчными князьями и идеалистами вроде меня ему не давала гордыня, произрастающая из происхождения. Для ину нужна была цель и служение, но не просто произнесение вассальной клятвы одному из десятков удельных владетелей, а настоящая достойная его. Он отчаянно искал ее, но никак не мог найти. «Зачем вы задаете такие вопросы, молодой стратег?» С настоящей болью в голосе отозвался воин. На них нет ответов, а те, кто утверждает обратное, — жалкие лжецы. Небеса упали на землю, мы лишь осколки былого величия, которые никогда не достигнут того, что было доступно прежним героям. Я не принесу вам присяги и не встану под знамена со знаком белого тигра. Даже той капли императорской крови, что есть во мне, вам будет достаточно, чтобы объявить ваши потуги на продолжение войны законными. Но это не так, молодой стратег. В серединных землях полно тиранов, которым служат такие же боковые побеги императорского древа, как и я. Это не сделает вас уникальным. Сноска. Срединные земли... Здесь имеется в виду территория Китая между реками Хуанхэ и Янзэ. За Яндзи, юг, за Хуанхэ – север. Он помолчал несколько секунд, но потом тряхнул головой и решительно заговорил. «Но я отвечу на ваш вопрос, господин Вэньтай. Я сражаюсь, потому что не знаю другого выхода. Потому что чрезмерно горд, чтобы уйти и позволить этим землям обрести другого хозяина. Потому что я уже умер, но почему-то продолжаю дышать» есть. Вот это я и хотел услышать, чтобы получить подтверждение. Потому что одно дело читать исторические книжки и по ним составлять характер персонажей, и совсем другое — вживую видеть эти самые характеры. «Тогда у меня есть для вас хорошая новость, господин ля Ин: Я способен дать вам цель, а она способна вернуть вас к жизни». Естественно, он не вскочил и не начал исполнять радостный танец. Глупо было ожидать подобного поведения от немолодого мужчины. Но и скептическая гримаса на лице — это тоже как-то пересчур. «Что, каждый день приходят люди с надеждой?» «Я не хочу управлять Поднебесной», — сказал я. «Гуанинь поручила мне лишь одну задачу — вновь сделать страну единой. Когда это будет необходимо, думаю, она явит и того, кто займет императорский трон. Буду это я или кто-то другой? Неважно». Ле-Ин усмехнулся. «Я слышал о миссии, порученной вам богиней. Не буду ставить ее под сомнение, но сказать так может любой. Более того, большинство узурпаторов так и говорят. Мне нет дела до власти, я спасаю страну». «Да, но все ли предлагают вам стать стражем длинной реки?» И вот тут он заинтересовался. То есть сперва нахмурился, потом округлил глаза и, наконец, произнес. «Поясните, что вы имеете в виду, господин вентай И я пояснил. Еще раз оговорюсь, мне принадлежала лишь заготовка идеи, которую я почерпнул из какой-то фэнтезийной книжки. А детали, которые могли сделать идею планом, это уже мои башковитые соратники из ближнего круга. Суть была проста. Разделяй и властвуй. Или, как говорят в моем мире, чтобы съесть слона, его надо нарезать на множество кусочков. Ну, в нашем случае не слона, а поднебесную. Но суть ясна, да? Я не смогу безостановочно захватывать все новые и новые области Китая, подчиняя их своему управлению В какой-то момент наступление забуксует, столкнувшись с вопросами логистики и необходимостью защищать уже контролируемые территории. Расстояния тут немаленькие, дороги есть не везде, армии противника достаточно высадиться у меня в тылу, и все мое наступление накроется медным тазом. А еще надо ведь как-то править множество вопросов, в которых я некомпетентен сельское хозяйство, налоги, производство. Ими, конечно, занимаются наместники и градоуправители, но все равно уже при десятке городов я попросту утону в болоте приёмов, переписки и попытки удержать в руках рычаги управления. После чего стану одним из удельных правителей, подчинившим одну пусть и крупную территорию, буду метаться по своим владениям в попытке их защитить, но о продвижении вперед речь уже идти не будет. В принципе, в истории моего мира именно это и произошло. Царство Вэй, У, и Шу то есть то самое Троецарствие. Тут получится так же, только вместо У будет Вэнь. Значит, действовать нужно умнее. Во-первых, не пытаться контролировать все И владеть всем. Куда эффективнее создавать союзы и альянсы. Где-то путем установки вассалитета, где-то, как, например, в случае с Ляином, созданием новой фракции с узкими задачами. Да, еще нужно учитывать особенности местной логистики, а именно естественные рубежи в виде великих рек Янзы и Хуанхэ. Кто контролирует их, тот всегда может перебросить войска через фронт в мирный тыл, который своей экономикой позволяет вести войну на передовой. Сделать это можно с помощью флота. В Китае он имелся и, что бы там ни говорили европейцы в своих книжках, был неплохим. Да, преобладали плоскодонки, даже здешние линейные корабли, Лоу-Чуань были такими. Здоровенная баржа с тупым носом и количеством палуб, доходившим до пяти. Настоящие плавучие крепости. Основная стратегия сражения для которой заключалась в обстреле на расстоянии, последующем сближении и абордаже. А если дополнить их судами эскорта, способными быстро передвигаться по реке даже против течения и следить за оперативной обстановкой, Неприятелю будет довольно сложно перебросить войска через реку. «Вы предлагаете мне стать речным генералом?» – удивился ли ин когда я начал выкладывать ему детали плана. «То есть сперва построить большой флот, в котором будут речные крепости, а потом взять на себя функцию контроля реки? Опустим, пока вопрос, откуда мне взять на это средства, и немалые. Подозреваю, тут не обойдется без денег вашего будущего тестя, господина Чена». Ответьте лучше на другой вопрос. Вы не боитесь отдать в руки вчерашнего врага такую силу? Оговорочка его меня порадовала. Он себя назвал вчерашним врагом. Не сегодняшним, а значит, у нас есть неплохой шанс договориться. У нас не будет иных источников дохода, кроме средств, выделяемых участниками Союза, которые я создам в будущем. Пока же только я стану финансировать флот, задача которого будет заключаться в установлении на янзы мирного судоходства и предотвращение вторжения из срединных земель. С такими силами я смогу захватить любой прибрежный город и сделать его своей базой. Но пока у вас нет этих сил, уважаемый, а база есть, и что? Он покачал головой. Вы предлагаете тот же вассалитет? Я предлагаю службу не мне, а стране, развалившейся на осколке. Будущему императору, кому бы небо не вручило мандат. Пока... Я буду собирать земли Юга под одной рукой, вы, господин ля Ин, станете защищать их. Разве это недостойное вас служение? Однако, он начал было приводить еще какое-то возражение, но сам себя оборвал. Детали, конечно, нам с вами еще предстоит обсудить, молодой стратег. Их очень много, и каждый из них может похоронить этот новорожденный союз, но в одном вы правы, это достойное служение». В тот день мы с ним не ударили по рукам, и в следующий тоже. Всего после ночной битвы мы встречались четыре раза. Последние два, собрав на совещание свои штабы. Ругались, торговались, оговаривали все, даже самые мелкие нюансы сотрудничества. В какой-то момент казалось, что мы так и не сможем прийти к компромиссу. Однако к исходу пятого дня переговоров Ляин официально сдал город и подписал союзный договор. При этом квест со взятием Синду закрылся после самой первой встречи.